Конец теории В письме своей жене Мартин Хайдегер пишет «О другом, неотделимом от любви к тебе и иным способом от моего мышления, рассказать сложно. Я зову его Эросом, старейшим из богов, по словам Парменида». Этот Бог задевает меня взмахом своего крыла всякий раз, когда я делаю существенный шаг в мышлении и когда я отваживаюсь вступить в неисхоженное. Наверное, он задевает меня сильнее и ужаснее, чем что-либо, когда давно ощущавшееся должно быть переведено в область сказываемого и когда уже сказанное все же нужно на долгое время оставить в одиночестве. Соответствовать именно этому и все же беречь наше, следовать этому полету и все же успешно возвращаться, делать и то, и другое в равной мере и по существу, вот с этим-то я легко не справляюсь, и тогда либо соскальзываю в простую чувственность, либо пытаюсь с помощью простой работы вынудить неунуждаемость». Без соблазна атопического другого, который разжигает в мышлении эротическое желание, оно увядает до простой работы, которая всегда воспроизводит однообразие. В расчетливом мышлении отсутствует негативность отопии Она есть работа над позитивным. Никакая негативность не выводит его из себя. Хайдегер сам говорит о простой работе до которой опускается мышление если оно побуждаемое эросом не отваживается на неисхоженные неисчислимые взмах крыла эроса задевает мышление сильнее ужаснее в тот момент когда оно пытается перевести в язык без языка атопическое другое в расчетливом оперирующем данными мышлении полностью отсутствует сопротивление атопического другого Мышление без Эроса всегда лишь шаблонно и аддитивно, а любовь без Эроса, без его духовного побуждения, увядает до простой чувственности. Чувственность и работа относятся к одному порядку. В них нет духа и желания. Некоторое время назад главный редактор журнала Вайрет Крис Андерсон опубликовал провокационную статью под заглавием «Конец теории». В ней он утверждает, что непредставимо большие данные, доступные сегодня, делают теоретические модели совершенно излишними. Сегодня компании вроде Google, выросшие в эпоху огромного изобилия данных, не должны мириться с неправильными моделями. В действительности они не должны мириться с моделями вообще. Данные анализируют, и исходя из отношений принадлежности или зависимости, выявляются паттерны. Место гипотетических теоретических моделей занимает прямые сопоставления данных. Корреляция заменяет причинность. Гоните вон любую теорию человеческого поведения от лингвистики до социологии. Забудьте таксономию, антологию и психологию. Кто знает, почему люди делают то, что они делают? Главное, что они это делают, а мы можем отследить это и измерить с беспрецедентной точностью. Если у вас достаточно данных, числа говорят сами за себя. Андерсон основывает свой тезис на слабом, зауженном понятии теории. Теория — это нечто большее, чем модель или гипотеза, которую можно верифицировать или фальсифицировать экспериментами. Сильные теории, такие как, например, учение Платона об идеях или гегелевская феноменология духа, это не модели, которые можно заменить анализом данных. Они основываются на мышлении в особом смысле слова. Теория представляет собой сущностное решение, которое дает миру явиться в совершенно новом свете. Она есть исходное, примордиальное решение о том, что к чему относится, а что нет, что есть или должно быть, а что нет. Будучи высокоизбирательным нарративом, она прокладывает просеки различия в еще неисхоженном. Не существует мышления, оперирующего данными. Данными оперирует только вычисление. В мышление вписана негативность несчислимого, поэтому оно предшествует и предано данным, то есть данному. Теория, в основе которой лежит мышление, — это преддаяние. Она трансцендирует позитивность данного и в миг дает ему проявиться в новом свете. Это не романтика, но логика мышления, которые действуют у самых его истоков. Безбрежно растущая масса данных и информации сегодня значительно отклоняется теории от мышления. Информация сама по себе позитивна. Основывающаяся на данных позитивная наука, google наука которая исчерпывается выравниванием и сравнением данных, в особом смысле завершает теорию она является аддитивной или детективной, но не нарративной или герменевтической. В ней отсутствует непрерывное нарративное напряжение. Поэтому она распадается на информацию. Сегодня перед лицом разрастающейся массы информации и данных теории нужны как никогда. Они не позволяют всему смешиваться совсем и разрастаться. Так они сокращают энтропию. Теория проясняет мир, прежде чем объяснить его. Необходимо осмыслить общий исток теории и церемонии или ритуалов. Они придают миру форму. Они формируют ход вещей и обрамляют их, чтобы они не выходили из берегов. Сегодняшняя масса информации, наоборот, все деформирует. Масса информации значительно повышает энтропию мира и, конечно, уровень шума мышление не нуждается в тишине оно есть путешествие в тишину сегодняшний кризис теории имеет много общего с кризисом литературы или искусства французский представитель нового романа мишель битор видит в нем кризис духа мы живем сегодня не только в экономическом кризисе мы живем еще и в литературном кризисе Европейская литература под угрозой. То, что мы прямо сейчас переживаем в Европе, — это кризис духа». На вопрос о том, в чем виднеется этот кризис духа, Бютор отвечает. «Уже 10 или 20 лет в литературе больше ничего не происходит. Идет поток публикации, но нет духовного покоя. Причина — в кризисе коммуникации». Новые средства коммуникации удивительны, но они порождают ужасный шум. Разрастающаяся информационная масса, этот переизбыток позитивности, выражается в шуме. Прозрачное и информационное общество — это общество с очень высоким уровнем шума. Однако без негативности есть только однообразие. Дух, который изначально означает беспокойство, обязан ей своей жизненностью. Основывающаяся на данных позитивная наука не приводит к познанию или к истине. Информацию лишь принимают к сведению, но сведения — это еще не познание. В силу своей позитивности они аддитивны и кумулятивны. Информация, как позитивность, ничего не изменяет и не провозглашает. Она совершенно бесплодно Познание — это, напротив, негативность. Оно является эксклюзивным, редким и действенным. Поэтому познание, которому предшествует опыт, может полностью потрясти былое и дать начало чему-то всецело другому. Переизбыток сведений не дает возникнуть познанию. Информационное общество — это общество переживаний. Переживание также аддитивно и кумулятивно. Этим оно отличается от опыта, который часто бывает единоразовым. Поэтому у него также нет доступа к всецело другому. В нем отсутствует эрос, который преобразует. Сексуальность — это также позитивная форма переживания любви. Поэтому она в равной мере аддитивна и кумулятивна. Сократ возникает в платоновских диалогах как соблазнитель, возлюбленный и любовник, которого в силу его сингулярности называют атопус. Его речь, логос, сама осуществляется как эротический соблазн. Поэтому его сравнивают с сатиром марсием Как известно, сатиры и селены принадлежат к свите Диониса. Сократ больше достоин удивления, чем флетист Марсий, потому что он соблазняет и очаровывает одними только словами. Всякий, кто их слышит, полностью выходит из себя. Алкивиат сообщает, что у него сердце бьется гораздо сильнее, чем у беснующихся карибиантов, когда он слушает его. Эти философские речи ранят его, как укус змеи. От его речей льются слезы. До сих пор не было уделено почти никакого внимания тому самому по себе удивительному факту, что у самих истоков философии и теории Эрос и Логос вступают в столь интимные отношения. Логос бессилен без власти Эроса. Элкивиад рассказывает, что Перикл или другие хорошие ораторы, в отличие от Сократа, его не захватывают и не беспокоят. В их словах отсутствует эротическая сила соблазна. Эрос соблазняет и ведет мышление по неисхожному сквозь атопическое другое. Чары сократической речи имеют своим истоком негативность атопии. При этом они не выливаются в опорию. В пику традиции Платон объявляет Пороса отцом Эроса. «Порос» означает «путь». Хотя мышление и отваживается ступить в неисхоженное, оно не теряется в нем. Благодаря своему происхождению Эрос указывает ему путь. Философия — это перевод Эроса в логос. Хайдегер следует платоновской теории Эроса, когда он отмечает, что взмах крыла Эроса задевает его, как только он делает существенный шаг в мышлении и отправляется в неисхоженное. У Платона Эрос называют философос, другом мудрости. Философ — это друг, возлюбленный. Но этот возлюбленный — это не внешний персонаж, не эмпирическое обстоятельство, а нечто, внутренне присутствующее в мысли, условие самой ее возможности, живая категория, элемент трансцендентального опыта. Мышление в особом смысле слова начинается только с Эроса. Нужно было быть другом, возлюбленным, чтобы начать мыслить. Без Эроса мышление теряет всякую жизненность, всякое беспокойство и становится шаблонным и реактивным. Эрос стимулирует мышление с помощью желания атопического другого. В книге «Что такое философия» Делес и Гватари превозносят Эрос как трансцендентальные условия возможности мышления. Что же значит друг, когда он становится предпосылкой мышления? Может, это влюбленный? Да, пожалуй, скорее влюбленный. Ведь благодаря другу мысль вновь обретает жизненную связь с другим, который казалось, исключена из чистого мышления.